Доложить. Граница, граница, черта священная, ворота родной земли. Сколько мечтали о ней солдаты, представляли в снах, в походах. И вот рядом совсем граница, завершая операцию Багратион, подходили солдаты к советской границе. Спорят солдаты, кто первым границе выйдет, чей фронт, дивизия, полк, чья рота. Каждый стремится быстрее к границе, и кто-то ведь будет первым. Представляют солдаты того, кто первым исполнит великий сыновний долг. Будет плечистый, будет высокий, молод, как утро будет, будут медали висеть на груди у героя. Движутся вперед войска, все ближе граница, ближе. И вот впереди граница, священный рубеж страны. Устремились вперед солдаты. Ура! Победно гремит над полем. Считают бойцы последние метры. Вдруг видят, рядом бежит солдат. смотрелись бойцы тот самый молод плечист высок на груди две медали огнем сверкают он пронеслось по рядам он молодой тот самый несется солдат вперед в атаке в лихом порыве вот тридцать метров осталось вот двадцать двенадцать пять шаг еще шаг еще шаг последний победный шаг вышел солдат границы Озарилось улыбкой лицо солдата, машет рукой другим, слышит солдат и кричит солдат. «Прошу доложить! Прошу доложить! Родине доложить!» Все громче слова, все громче, громом победным летят над полем. «Доложить! Доложить! Доложить! Родине доложить!» Вышел солдат к границе. «Граница, граница, черта священная, ворота родной земли».